Глава сорок первая. Жертва под защитой хищника. В следующую ночь Яна почти не спала. Да, ей было очень неспокойно до того, как Давид ее нашел. Она вздрагивала от каждого шороха в том ужасном мотеле. Нередко слышала, как соседи ругались, даже дрались или занимались сексом. Опасалась столкнуться с кем-нибудь не тем и нажить неприятности. Но и здесь... В респектабельной гостинице, где все дорого, а гости достаточно благонадежны, она чувствовала себя не лучше. Хуже, если быть точнее. Бывший муж разбил лагерь возле двери ее спальни. В буквальном смысле, разумеется. Давид обосновался в общей гостиной. Причем непонятно с чего вдруг. Огромный люкс, который он снял, включал в себя две большие спальни, кабинет и даже небольшой спортзал. Было где еще посидеть, кроме как на диване напротив ее комнаты. Но нет, Давид даже спать улегся там же. Бывший муж Аки Коршун следил за ее передвижениями. Боялся, что она сбежит? Но как тут сбежишь, когда в прихожей дежурят целых два телохранителя? Я на несколько раз за это утро успела выглянуть через щелку в двери. Проверяла, не ушел ли. Куда там? Бдел. сидел за своим ноутбуком что то печатал или бухтел на кого то по телефону а иногда и печатал и бухтел одновременно как раньше делал когда у него в офисе случалось запарка. скорее всего строил пострунки своих служащих уж больно много было в его голосе властных нот я не очень не хотелось лишний раз попадаться на глаза бывшему мужу, но дело близилось к обеду а давид кажется собрался пустить в диван корни что делать Сидеть безвылазно в спальне, пока не найдут филинга? Раньше Яна обожала, когда Давид был рядом. В его компании она чувствовала себя, как за каменной стеной. Теперь же всерьез опасалась, что эта стена ее придавит. Хотела внимания бывшего мужа? Получи, распишись. Взялся откуда-то на ее бедовую голову. Яна сильно не ожидала, что он помчится за ней в Америку, станет искать. Но еще больше ее удивило, когда он вдруг... Выжелал ее как женщину. С чего бы Давиду захотеть так срочно с ней спариться? Мало накувыркался с моделью нижнего белья? Или ему, в принципе, плевать, с кем спать? Сегодня рядом Яна, отчего бы ее не взять? За неимением, как говорится. От всех этих мыслей Яну в буквальном смысле тошнило. Хорошо, что к ее спальне прилагалась отдельная ванная комната. хотя одна радость. Эх, придется как-то сосуществовать с супругом найти общий язык. Все равно, пока служба безопасности Давида занята поисками филинга, Яна вынуждена оставаться рядом. Но чем меньше времени они проведут в непосредственной близости, тем лучше. В очередной раз, полюбовавшись на грозного Давида через приоткрытую дверь, Яна отправилась в душ. Она долго смотрела на себя в зеркало ванной, и не могла понять, что в ней так завело Давида вчера. Сама себе она казалась настоящим чучелом. Больше того, хотела такой быть, ведь вызывать мужское желание — последнее, чего ей нужно после случая с филингом. Как следует, выкупавшись, Яна открыла чемодан, отыскала самую свободную из своих футболок, драные синие джинсы, в такой одежде, да еще и с короткой стрижкой она смахивала на подростка. Высокую угловатую девочку-подростка с полным отсутствием вкуса. «Разве такое можно хотеть?» Не дотягивала она до стандартов господина Ахикиана. Убедив себя в этом, она, наконец, решилась выйти из спальни. Моментально нарвалась на недовольный взгляд Давида. «Ты пропустила завтрак», — отчеканил он строго. «Пойдем на ланч». Яна вся съежилась от такого резкого внимания. Представила. как будет сидеть с Давидом за одним столиком, терпеть его издевки. И ей захотелось обратно в спальню, а еще лучше под кровать. Как в детстве, когда она спасалась там от любых монстров. «Если ты проголодался, то иди, я лучше прогуляюсь», — попыталась она отвертеться. «Ты пойдешь со мной», — сказал Давид, прищурившись. «Извини, нет аппетита», — ответила Яна со вздохом. «А должен быть». отчеканил он, буравей ее взглядом. «Ты вынашиваешь потенциально моего ребенка, поэтому должна нормально питаться. Это не обсуждается». Яна внутренне вспыхнула от этого его потенциально, но вида не подала. Давид указал ей на дверь и чуть ли не под конвоем повел в ресторан. Решила не спорить. Послушно дала усадить себя за столик в углу, взяла в руки меню. Хочет послушную куклу. Она ее будет, при условии, что он продолжит поиски Филинга. Ахикян ведь дал слово, значит, выполнит его. Зачем его провоцировать? Яна очень надеялась, что может верить обещанию бывшего мужа. Ничего другого все равно не оставалось. Но если вдруг филинга не найдут, ей уж точно не позавидуешь, особенно после того, как она призналась Давиду, что беременна. Только если бы не призналась, он мог ее попросту изнасиловать. Все к тому шло. Яна, можно сказать, поставила свою жизнь на то, что Давиду удастся найти и разговорить ее насильника. Жизнь — серьезная ставка. Пан Эли пропал. Но какой у него был выбор? Добро должно победить зло, иначе Давид ее уничтожит и заберет ребенка. Это как пить дать? Ее единственный шанс на нормальную жизнь — доказать ревнивому барану, что она не изменяла ему нарочно, что не виновата перед ним. Тогда он, возможно, прекратит общаться с ней, как с грязью. Разойтись, как в море корабли, уже не получится, к сожалению, ведь есть общий ребенок. Но, по крайней мере, они смогут выстроить какое-то человеческое общение, становиться его подстилкой, она уж точно не собиралась. Но пока что до человеческого отношения далеко. Давид вел себя с ней, как с самой распоследней дрянью на всей Земле. Ей было физически плохо в его присутствии, а он еще хотел, чтобы она при нем ела. Я надолго разглядывала меню. В конце концов, Давид не выдержал, сделал заказ за нее. Вскоре перед ней появилась тарелка супа из морепродуктов, салат и паста. Раньше она очень любила такие блюда, а теперь суп пах как-то не так, паста на вид казалась слишком жирной, а в салат зачем-то пихнули руколу, которую Яна на дух не вносила. Однако строить из себя гурмана, придавить она не осмелилась, как и вызывать его гнев претензиями. «Ешь», — строго сказал он. Под его присмотром Яна впихнула в себя пару ложек супа. Решила, если будет во всем его слушаться, у него не будет повода на нее гневаться. На какой-то момент ей даже показалось, обед может пройти нормально. Бывший муж заказал что-то себе, потом отвлекся на телефон, но стоило ей немного расслабиться, как Давид отложил мобильный и сосредоточил все внимание на Яне. «Почему у тебя под глазами такие синяки?» — спросил он, прищурившись. «У тебя что-то не в порядке со здоровьем? Все какая-то бледная, лицо похудело ты, похоже на обтянутый кожей скелет. На тебя страшно смотреть». «Так не смотри!» — хотелось ей закричать. Но Яна сдержала крик, ответила, глядя в свою тарелку. Перед отъездом из России я сходила на осмотр к врачу, со мной все в порядке. Просто надо как следует выспаться. «А кто тебе мешает спать?» Извительно заметил он. «В чем проблема? Ложишься и спишь?» Яна на секунду подняла взгляд на Давида, пытаясь угадать. «Он правда не понимает? Или прикалывается?» А потом зачем-то призналась. После того, как вспомнила тот вечер с филингом, больше не могу нормально спать. «Причем тут вообще филинг?» — спросил Давид, приподняв левую бровь. Он так это сказал, будто для него сам факт изнасилования не имел вообще никакого значения. Но еще бы, он же ничего такого не переживал. Отчего бы ему прочувствовать ситуацию? Сочувствие уровня Бог. Яна запыхтела. прищурила глаза и неожиданно для самой себя прошипела. «Представь, что это не меня, а тебя вырубили какой-то дрянью, а потом совали в тебя все, что хотели. Как бы ты себя сейчас после этого чувствовал? Мог бы спокойно закрывать глаза, засыпать? Вряд ли». После того, как она бросила все это ему в лицо, Давид замолчал надолго. Впервые после того, как снова возник в ее жизни Он не нашелся, что ответить. Яна старалась больше не смотреть на его напряженное лицо. Честно попыталась впихнуть в себя еще пару ложек супа. Вздрогнула, когда услышала звук пододвигаемого к ней стула, затем почувствовала руку Давида на своем плече, скинула на него взгляд. Ожидала чего угодно, но ни слов поддержки. Как бы там ни было... «Со мной ты будешь всегда в безопасности, малышка», — заговорил он вкрадчивым голосом. «Тебе больше нечего бояться». А через секунду Давид поднял руку и провел пальцами по ее щеке, накрыл рукой ее ледяные пальцы, лежавшие на столе. Яна безошибочно определила. Экс-супруг снова начинает возбуждаться. «Это за пару секунд непосредственного контакта руками». Слишком характерно участилось его дыхание. Снова появилось что-то дикое во взгляде, прямо как вчера. «Нет, нет, нет!» — заорала она про себя. Она подстриглась под мальчика, нарочно не красилась, оделась, как огородная чучело, а он все равно к ней лип. Не помог камуфляж. Очень похоже, что царь Давид во что бы то ни стало желает с ней сегодня спариться. Лицо я скривилось. «Я с тобой в безопасности?» — спросила она с надрывом. «В полной!» — кивнул Давид, не замечая ее реакции. «Никто не посмеет тебя тронуть. Я позабочусь». И его слова показались ей насмешкой. Она резко дернулась в сторону, вскочила с места. Хотела молча уйти куда подальше, не провоцировать его. Но с губ все же сорвалось. «Никто меня не тронет, говоришь? Точнее, никто, кроме тебя!»